29. Агент Роза осторожно соскользнула из кровати, стараясь не разбудить свое прикрытие. Но об этом особо можно не беспокоиться. Прикрытие крепко спало, набравшись в зюзю, то и дело сладко причемокивая и похрапывая, даже не пришлось усыпляющих таблеток подбрасывать. Накинув легкий халат, агент взяла из прикроватной тумбочки свой игольчатый пистолет-оса, косметичку и также тихо выскользнула из спальни, запершись в совмещенном санузле. Времени оставалось мало, и задание по плану Б следовало выполнить как можно быстрее. Все, что для этого нужно, у нее имелось. Она хорошо изучила планировку президентского дома, все его сильные и слабые стороны. Системы сигнализации стоят простейшие, при желании да на спор обойти их можно даже без применения спецсредства электронного подавления. Но они у нее есть. Проникнуть внутрь тоже не составит большого труда покашло изучение, она приметила несколько возможных входов и чуть ослабила крепежные замки, чтобы войти без шума. Оружие для убийства главаря пиратской банды тоже есть тот самый игольник коса. При штатном применении убить из него довольно проблематично. Электрический разряд его смерхмощной одноразовой батареи может только парализовать человека. Смерть наступит в случае, если у жертвы слабое сердце, и то, если не оказать своевременную помощь. Но у Аникса сердце сильное, агентесса поняла это только по одному внешнему виду Виктора Баренцева. И даже если это было бы не так, полагаться на случай не стоит. Косметички у агентессы имелись ампулы с ядом. Открыв чубик помады, она вытихнула саму помаду и осторожно раздавил ее между пальцами, вытащила капсулы, точь-в-точь точь совпадающие по размерам с батарейками к игольчатым пулем осы. Роза, разобрав оружие, осторожно достала батарейки из пуль и заменила их капсулами с сильнейшим ядом, по сравнению с которым синильная кислота, жалкое, самопальное, отравляющее вещество. Яд тоже через минуту не оставлял никаких следов, полностью разлагаясь. Ну вот, все готово. На улице темная ночь, хоть глаз скали, лучший друг убийцы. Осталось только одеться соответствующим образом. Роза достала из своих вещей легкий костюм спортивного вида и вывернула его наизнанку. После чего облачилась в него так, что осталась только щель для глаз, но и их она скрыла под вполне обычными очками. Подстежка костюма оказалась изготовлена из материала с функцией «хамелеон», превращавший человека в подобие мерцающего призрака. Идеальный маскировочный костюм ночное время. Человека в нем трудно заметить не только визуально, но даже простейшими электронными охранными средствами. А для более сложных имелась система противодействия — сама косметичка. Агентеса прислушалась, все тихо. Прикрытие продолжает спать, и можно выходить. Лара. Ларочка. Роза чертыхнулась и скрылась в самом темном уголке комнаты, подумав, что все-таки ему надо было дать усыпляющую таблетку. Лара. На Кудаевой черти понесли раздраженно, подумала она, услышав шлепающие звуки. Покачиваясь, держась за голову, прикрытие доплелось до кухни и, пошарив шкафчики, достала упаковку с противопохмельными таблетками, выпив сразу две. «Лара, куда ты подевалась?» «Ну вот зачем? Я ему понадобилась, а?» — подумала она с нахлынувшей откровенной злостью. «Особенно сейчас в таком его никчемном состоянии. Требовалось что-то предпринять». Ведь если пьяные поставили перед собой какую-то цель, пусть даже самую бредовую, они ее будут стараться выполнить во что бы то ни стало. А время уходит, через час начнет светать. А Гентессе не оставалось ничего другого, как вырубить не вовремя проснувшееся прикрытие, потянувшееся к выключателю, чтобы озарить комнату светом. Все равно потом ничего не вспомнит. Роза устремилась к жертве. С любым другим прием обездвиживания прошел бы без сучка, без задоринки, но агентесса не учла пару мелочей, сущих пустяков. Каин Иннокен все еще был пьян, несмотря на принятую двойную двойной дозе таблетки, и он пилот. Более того, первый пустяк рассматривался скорее как положительный момент. Но, как известно, у пьяных людей зрачки расширены, а значит видят они в темноте несколько лучше трезвых. Неясная тень, мелькнувшая за спиной, не осталась незамеченной, исключительно за счет эффекта расширенных зрачков и профессионально развитого пилотского периферийного зрения. Пока затуманенный алкоголем мозг еще пытался осмыслить, что же он такое увидел, не глюк ли это, натренированный на опасности тело уже двигалось, ведомый инстинктом. Именно за счет скорости срабатывания инстинкта выживали в бою хорошие пилоты. Порой мозг только лишь успевает фиксировать информацию, и то не всегда. Так и сейчас. Каин умеркнула какая-то тень, а он сам того не осознавая, уже уклонялся от возможной угрозы. Удар агентессы Розы, метившись в затылок, пришелся лишь вскользь по правому уху, смяв его в лепешку. Дикая боль разбитого и переломанного уха мгновенно отрезвила Иннокента, и он, перекатившись, вскочил на ноги в оборонительную стойку. Рука, тянувшаяся к выключателю, все же достала его и комнату залил свет. «Кто ты?» — вскрикнул он, увидев неясный мерцающий силуэт. Иннокент даже встряхнул головой, чтобы сфокусировать зрение. На какое-то мгновение он даже подумал, что это какой-то инопланетянин, что они уже напали на человеческие миры и берут языки, но потом отбросил этот бред. Перед ним человек в хамелеоне. И человек этот не собирался отвечать на вопросы, ринувшись в новую атаку. Состояние Каина нельзя было назвать оптимальным для продуманного рукопашного боя. Мгновенное отрезвление вновь сменилось какой-то вялостью, а противник оказался очень быстр. Единственное, что помогло Каину не схлопотать в первые же секунды нокаут — это мебель. Иннокенс защищался стульями, бегал вокруг стола. Хаос мыслей, бушующих в его голове, в первые секунды осел, и осталось только три вопроса. Кто этот человек? Что ему надо? И где Лара? Да это же она и есть, поразился Каин, когда наконец разглядел глаза своего противника, единственная часть тела, остававшейся открытой. Очки, усиливающие свет в темноте, она, понятное дело, сняла, как только зажглась лампа, и пропорции совпадают. Лара! Противник на мгновение замедлился. Что происходит? Что ты творишь? Агентесса перестала атаковать и, отойдя на пару шагов, достала пистолет. Ладно. Хватит, глупый, беготни